Для меня восемь толстых томов Анатолия Франца в моем книжном шкафе – это большой запас аппетитных сухариков, которые можно годами, время от времени грызть, напоминая себе их бесподобный вкус и задавая уровень, ниже которого было бы глупо опускаться. Он пишет о рыцарстве. «Леконт «Ли Лиль во французской академии. «Были люди, творившие, конечно, много зла, ибо невозможно жить, не причиняя зла другим, но творившие еще больше добра». потому что именно они подготовили тот лучший мир, благами которого мы ныне пользуемся. Они возвели на высшую ступень героизма военную доблесть, основную человеческую добродетель, до настоящего времени являющуюся оплотом всякого общественного строя. Они принесли в мир то, чем он может, пожалуй, гордиться больше всего – рыцарский дух. Они были жестоки, об этом я не забываю, но я преклоняюсь, Перед жестокими людьми, которые чистосердечно стараются установить на Земле справедливость и путем великого насилия совершают великие дела. Феодализм давал превосходные плоды, прежде чем начал давать плохие. В этом отношении он разделяет судьбу всех великих человеческих установлений. Там же, я не боюсь признаться здесь, в том, что, впрочем, не особенно-то и скрывал. Очень мало на этом свете такого. в чем я совершенно уверен. И я, и я тоже из Бальзака. Сумасшедшие, иной раз занимательны. Не скажу, чтобы они рассуждали лучше других людей, но они рассуждают иначе, а уже заодно это мы должны быть им признательны. Спасибо, друг. Из Жана Расина. Запас идей Буало был невелик, но зато идеи его отличались ясностью, и их легко было применить. В этом огромное преимущество для того, кто хочет вести за собой умы. Люди слишком широкого умственного кругозора запутываются в бесчисленных сложностях, сбиваются с пути, колеблются. Им ведомы сомнения. Вот почему в некоторых случаях они сами идут за умами более ограниченными, не знающими беспокойства. чем не инструкции для будущего вождя. Но хватит, хватит цитат из Анатолия Франца. Читайте первоисточники. Они настолько насыщены, что ваше чтение вовсе не будет походить на добычу алмазов открытым способом. Это будет скорее черпание их горстями из доверху наполненного сундука. Приводить прекрасные места из этого автора я могу очень долго. Единственное, в чем я, надеюсь, способен превзойти или дополнить Анатолия Франца, это практический подход Идеология действия. Большой проект. Этот стиль мышления и эта манера чувствования, которые так сходны у меня и Франца, должны, наконец, вылиться в какие-то значительные изменения сущего. Только не говорите мне, что я на такое не способен. Я могу выйти из себя и начать крушить старый мир, точнее его уродство, без предварительного обдуманного плана. А значит, могу задеть и вас, хотя бы ненароком. Когда я мысленно выстраиваю в один ряд книжки Александра Дюма, Виктора Гюго, Эрнеста Ренана, Анатолия Франция, Жюля Верна, Гюстава Эммара, Луи Буссенара. Я замираю потрясенный. А ведь есть еще Оноре де Бальзак, Жорж Сант, Густав Флобер, Проспер Мереме и кто-то еще, на кого у меня вряд ли дойдут когда-нибудь руки. И это даже без Эмиля Золя, Гидема Пассана и Маркиза де Сада. А где-то вдали еще маячит и Франсуа Рабле, Жан-Батист Мольер и многие другие. О, Франция, твоя литература колоссальна. А что толку? Арабы, негры, китайцы толкутся на улицах твоих городов, и это не считая богатенькой иммигрантской марази из России. Карл Чапик, у Чапика, коробка спичек. Есть такие вещи, как, например, перочины ножик, спички, огрызок карандаша, блокнот, без которых я вообще не могу представить себе человека мужского рода. Есть вещи, без которых человеку просто не обойтись, и не потому, что они абсолютно практически необходимы. а потому, что они в высшей степени поэтичны и авантюристичны. Я пошел дальше Чапика. Я таскаю с собой целый аварийный набор. Солидные люди смеются надо мной. Они не опускаются до такой ерунды, как аварийные наборы. Они заняты более важными делами. Зато, полагаю, меня одобрил бы Чапик. Поэтому мне насрать на солидных людей. У Чапика малое и большое. Не знаю, объяснил ли кто уже, почему это и как это получается, Но ведь истинная правда, что людям особенно милые вещи маленькие, миниатюрные или как-то уменьшенные. Например, увидит человек совсем крохотную комнатушку, такую беленькую, уютную норку, в которой взрослый мужчина с трудом вытянет ноги, и начинает умиленно улыбаться и говорит восторженно, что за прелесть эта комнатка. В испанском зале Пражского Кремля или в главном нефе Сватовицкого храма такой умильной улыбки ни у кого не бывает». Вряд ли кому-нибудь захочется спать в испанском зале или жить под куполом храма Святого Петра. Человек предпочтет спать в будке ночного сторожа. Я, в свою очередь, разработал концепцию минимального жилища и компактного города. Чапик пишет остроумно, но, по правде говоря, не смешно. Я не помню, чтобы при чтении его произведений я когда-нибудь засмеялся. Я даже рискую читать его на ночь. Чего никогда не сделаю действительно смешными произведениями, чтобы не нарваться на бессонницу. У Чапика есть пристрастие к детальному анализу всяких повседневных мелочей. Мы в этом схожи. Но в отличие от Чапика, я берусь за это только тогда, когда предвижу какую-то практическую пользу для читателей. Поэтому в понятиях Шпенгауэра Чапик гений, а я нет. Или же я какой-то особенный гений. Тут, кстати, припомнилось кое-что из Гитлера. Майнкамф, глава 11 Есть на свете много истин, казалось бы, совершенно очевидных, и тем не менее, именно в силу их очевидности, люди зачастую их не замечают, или во всяком случае не понимают их значения. Мимо таких самоочевидных истин люди иногда проходят как слепые, а затем бывают чрезвычайно удивлены, когда кто-либо внезапно откроет то, что, казалось бы, все должны были знать. Куда ни кинешь взгляд, всюду тысячи колумбовых яиц, а вот самих-то колумбов в жизни встречает совсем мало. Это про Чапика и про меня. Чапик не выносил Гитлера, а по мне он деятель не хуже многих. Правда, Чапик он был современником, а я смотрю на него издалека. Я имею в виду не то, что мне правильно оценить Гитлера легче, чем Чапику, а то, что Чапик он сильно досаждал как сосед по Европе и по эпохе. Соседи всегда раздражают больше других. В времена Гитлера, да еще Чехословакии, я, наверное, тоже был бы большим противником немецких нацистов. Чапик женился в возрасте за 40, детей, по-видимому, не заимел, курил из-за проблем с носоглоткой и болезни Бехтерева, не попал в армию, помер в 48 лет, переводил с французского стихи дегенератов Рембо и Маларме, по моим понятиям, вырожденец. Абсурдисты считают его своим. Книги Чапика принято издавать с идиотскими иллюстрациями его брата Йозефа, который суть торчащие абсурдистские уши этого дуэта, и на которые я стараюсь не смотреть, чтобы не портить себе настроение. Если взяться исследовать абсурдизм, сюрреализм, наивное художество и прочие подобные извращения, то указанные иллюстрации – неплохой материал для анализа. Тем не менее, если бы Чапик был законченным абсурдистом, читать его мне… Мне бы вряд ли понравилось. Ну, может быть, он слегка приабсуржен местами. Насколько я мог заметить, знаменем абсурдизма Чапик не размахивал и своими успехами не подкреплял этого мерзкого течения. Жизнь Чапика заполнена как-то все больше литературными событиями. Задумал произведение, написал, без проблем опубликовал, выступил по радио, поговорил с президентом Масариком Гашек, Хоть повоевал немного и побродяжничал. Лев Толстой только повоевал, Горький только побродяжничал. Достоевский провел четыре года на каторге, что тоже неплохо для творческого роста. С другой стороны, какие особые события были в жизни Пушкина или в моей? Ну, поездил немного, побывал под следствием, подрался, посудился, позаблазнял женщин, попробовал себя в политике. Не то, все не то. Да, Чапик не писал так злобно, как я, Так ведь он и пристроен был лучше, чем я, а значит, видел общество с немного другой стороны. Может, я бы не по таланту требователен к обществу? Так ведь оно раздавало благо направо и налево другим, не имевшим не то что таланта, но даже способности жить, не отравляя жизни другим. По правде говоря, многие малые произведения Чапика все-таки раздражают меня своим графоманским трепом. Чапик рано выбился великий писатель. его стали охотно печатать, чтобы он не тащил, или слал в редакции, а это дурно отражается на объеме и содержании написанного. Объем неимоверно возрастает, а содержание становится все более водянистым, причем не только вследствие возрастания объема, но в него все равно благоговейно вчитываются. а если что-то не впечатляет, то относит на свой счет, вместо того, чтобы признать, что автор списался. Когда автор начинает сам благоговейно носиться с каждым шевелением своей мысли, Полагаю, что в такой великой голове, как у него, никакая идея не может быть серой, ничего не значащей для человечества, читать его становится скучно. Не представляю, о чем бы еще писал Чапик, если бы не помер. Про собачек уже было, про кошек тоже, а также про театр, киносъемку, газету, ремонт, переезд, насморк, зубную боль, садоводство, кактусы, коробку спичек, почту, духов, растяп и так далее. Конечно, Чапику я завидую. В 32 года мировая известность, куча денег и возможность заниматься тем, чем хочется. С другой стороны, пусть Чапик завидует мне. Я хоть какое-то учение создал. Никому неизвестное, зато свое. А он только разные беспокойства выражал. Ему было легко, потому что он попал в струю. Существовал спрос на разных антифашистов, гуманистов и либералов. Мой же удел – переться против течения. Причем даже не потому, что я хочу быть особенным. Я хочу только денег и свободного времени, а потому что течение не в ту единственную сторону, в которую я способен двигаться в силу своего специфического понимания разных вещей. Свою часть истины Чапик изрекал очень хорошо, но отчасти при отсутствии целого бывает больше вреда, а не пользы. Чем нападать на врага, имея в руках один лишь затвор от винтовки, пусть даже очень хороший, лучше тихо сидеть в кустах. Что касается антимилитаризма Чапика, то я думаю, что он... Частично проистекает из негодности самого Чапика к военной службе и необходимости в связи с этим как-то оправдываться перед собой. Особенно в 1914 году. Кстати, если учесть популярность Чапика на родине и в мире и его влияние на Масарика, становится интересным вопрос: насколько значительна вина Чапика с его пацифистско-либеральным креном в оккупации Чехословакии немцами в 1938 году. Не исключено, что его загрызла на смерть совесть. Она-то у него была, это точно. Чехи были в состоянии отбиться от немцев даже в одиночку, если бы имели вод... волю к победе, а не пацифиста в роли великого чеха и духовного вождя. Оккупация 1938 года – это крах Чапиковского мировоззрения. Чапик умер в 1938 не потому, что тяжело воспринял оккупацию, а потому, что тяжело воспринял свою вину за нее. Чтоб так обосраться, профукать целую страну, и это после всемирной-то славы. Упаси меня, Боже, от чего-нибудь подобного. Уж лучше помереть в безвестности. Могила Чапика, могила Карла Чапика на Вышеградском кладбище в Праге. Фото автора. О существовании у чехов возможности отбиться от немцев говорит хотя бы следующий отрывок из Шпеера. «Всеобщее удивление вызвали чешские пограничные укрепления». На учебных стрельбах специалисты изумленно констатировали, что наше оружие, которое мы собирались использовать против этих укреплений, не возымело бы ожидаемого действия. Гитлер даже сам съездил на прежнюю границу, чтобы своими глазами увидеть систему бункеров и вернулся под глубоким впечатлением. Укрепления оказались чрезвычайно мощными, система их размещения была на редкость хорошо спланирована, и прикрытые несколькими полосами обеспечения они были глубоко закреплены. Взять их при наличии упорного сопротивления было бы крайне нелегко и стоило бы много крови, а мы их заполучили без всякого кровопролития. Но одно не подлежит сомнению – я никогда больше не допущу, чтобы чехи возвели оборонительную линию. Воспоминания. Часть 1. Глава 8.